Глава сорок четвертая. После ошеломляющих слов его высочества у костра воцарилась гнетущая тишина. На лицах артистов сначала появилось усмешка, как после хорошей шутки. Спустя некоторое время брови Морти и Тимса медленно поползли вверх, рот Ника от удивления открылся. А Олдус и Пит, кажется, перестали дышать. Э, -э с вами всё в порядке? спросила, обеспокоенно оглядев всех разом. Обращаясь к мужу шёпотом пробормотала: Может, надо было им сообщать как-то постепенно? Чёрт! прерывая меня, громко взревел Морт, рывком вскакивая на ноги. А я голову ломал, где я его видел. До да Мари с ума сойдёт, когда узнает. Цянка, ой, ваше высочество, подхватил Тимс, широко улыбаясь. Тотчас притворно отпрянул, заметив мою поднятую для броска руку с кружкой, и хмурый вид. Не, ну этот ладно, прямой как палка и взгляд надменный. Он мне не сразу понравился, но Тиана, ты совсем не похожа на Высочество, своя родная. И как по твоему выглядят принцессы? Фыркнула, с облегчением выдыхая, что друзья не обиделись и более или менее спокойно отреагировали на признание. И более или менее спокойно отреагировали на признание, ехидно продолжила. Лицо корчат в брезгливой гримасе, и надменно выставляют мизинец, когда пьют чай. Ну, ж точно не подсовывают вместе со мной нудному Гари жаб в постель и не пьют пиво громко ругаясь. Расхохотался Тимс, выдав меня с головой. Больно ты много принцесс встречал, сердито буркнула, украдкой показав ему кулак. сдвинуло сурова брови, надеясь, что парень понял и больше болтать лишнего не будет. хм, немного обидно, что меня отнесли к тем напыщенным индюкам, которых я и сам сторонюсь. но вот узнать такие занятные подробности о своей жене очень интересно. задумчиво протянул муж, даже не пытаясь сдержать прорывающийся смешок. Тимс. А тараканов в кашу этому Гари вы не подкладывали? Помню, в академии был у нас с Рэем такой опыт. Нет, но было однажды. Так, хватит предаваться воспоминаниям, остановила Тимса, переводя разговор на более важную тему. Теперь вы знаете, кто мы и почему направляемся в Вестерию. Вы должны понимать, что это опасно, что нас в стране считают мертвыми, но и щеки королевы продолжают искать. Точно, в стране Траур. Снова взревел Морт, кажется, единственный, кто еще не совсем пришел в себя. Вот где я его видел, Олтус, помнишь? В Старкоре, у ратуши, портрет висел его высочества с белым цветком над головой. Ленни, ваше высочество, перестань, мы не на официальной встрече, и ни одну кружку сидра осушили в Сарзо, прервал Морти Кеннет, невольно помевшись, продолжил. Лучше пусть я пока так и останусь, Ленни. А валит сияный. Чёрт, с нашей труппой бродил будущий король Гитории. Рвана выдохнул морд, заметавшись, как раненый зверь по полянке. Да мы же столько монет соберём, как только узнают об этом. Сначала необходимо благополучно добраться до Вестерии, после до дворца и вернуть Кеннету трон. остановила поток мечтаний и морта, приводя мужчину в обменяемое состояние. Но всё испортил его высочество. И если вы пожелаете, сможете дать представление во дворце после празднования коронации. Если уж менять правление, то весело. Да луи от зависти лопнет. Восторженно заорали Тимс, Морт и Олдус, громко хлопая в ладоши и по своим ногам, радостно забегали вокруг уже затухающего костра. И что ты наделал? – заворчала с укором, сглянув на мужа. Перевела взгляд на Лилид, которая снисходительно улыбаясь наблюдала победный танец бабуинов, тихо мне произнесла. Мари будет счастливо выступить во дворце. "Знаю", улыбнулась девушке, поднимаясь с подстилки, и заговорила. "Это не прогулка. Морт Тимс, я рад, что вам понравилось моё приглашение, но это действительно опасно, и хорошенько подумайте, прежде чем дать ответ. Я и Цяна не хотим рисковать вами. Это наши счёты с её величеством. Своих не бросаем, гордо заявил Морд, мгновенно успокаиваясь, присел на место. За ним тут же последовали остальные. "Говори, какой у вас план?" Подготовка к встрече с королевой прошла в стиле цирковой труппы. В временами мы смеялись в голос от невообразимо забавных предложений Морти и Тимса. Артисты привыкли всё делать красиво и с размахом, так что представление должно выйти запоминающимся. Иногда спорили, доказывая друг другу самый безопасный путь. Единогласно отменили предложение Олдуса спалить силой дракона дворец и всех затаившихся там под колодных смех. В итоге отправили самого молодого из циркачей Ника назад к Мари с сообщением о моем здоровье и секретным донесением, что труппа отправляется на главное в ее жизни выступление. Нас скоро пообедав, двинулись в путь. до столицы Гитории верхом было около недели пути. Но чтобы сбить с толку ещё Экмегнон, мы планировали заехать в два небольших городка с выступлениями, и это чуть оттягивало время до долгожданной встречи. Не скажу, что меня это сильно расстроило. Наоборот, я хотела как можно дальше оттянуть неизбежное но понимала, что всё это глупо и бессмысленно. Кеннет прав. Постоянно скрываться от её величия невозможно. Однажды нас обнаружат, и ещё неизвестно, что из этого лучше. Путешествовать с добрыми, сама отверженными и опытными в этом деле друзьями было легко и довольно весело. Дорога сразу становилась короче. Время пролетало быстро. А на ночных стоянках, когда лошади были расстёдланы, лагерь обустроен, а ужин приготовлен, отдых самый чудесный. Откинувшись на подстилку у пылающего костра, щурясь от яркого света, слушая треск поленьев и тихое пение лилит, время от времени делая глоток ароматного напитка, В такие моменты понимаешь, что жизнь прекрасна и очень быстротечна. Это как в детстве. Лето казалось бесконечным. Оно тянулось и скрилось и изумительно пахло скошенной травой, сладкой черешней, ароматной клубникой и речкой. Сейчас не успел моргнуть, а день пролетел, за ним еще один. И хочется остановить время самое лучшее с марливом утренней зари пением соловья и запахом дождя поэтому я старалась насладиться каждой минутой каждым мгновением этой жизни жадно впитывая в себя запахи эмоции и звуки сегодняшний вечер не исключение расстегла флашадок Мари, выпустив их на зелёный луг пастись, я помогла управиться Лилит с ужином, и устроившись под раскидистым деревом, отпивая маленькими глотками чай, слушала мужчин. Пойдём через главные ворота. Они лучше всего охраняются, поэтому будет проще пройти, проговорил Кеннет, когда до Вистерии осталось всего 3 дня пути. Раз там полно стражи, с чего такая уверенность, что мы пройдём незамеченными? уточнил Тимс, сваливая кучу топлива рядом с занимавшимся пламенем второго костерка. Каждый понадеется на другого, хмыкнул муж, сердито бросив. Я уже говорил об этом с отцом, но он не услышал. Мы слишком много расставили стражи у главных ворот. Ки часть своей мощью, оставив восточные и западные ворота с минимальным количеством стражи, но там умелые воины и перешерстят каждый закуток дома Мари. Ясно, кивнул Тимс, устраиваясь рядом с Кеннетом. Сиану надо переодеть, если я верно понял, она уже засветилась в наряде Тата. А значит, быть ей девицей. У Лилит есть парочка платьев и париков. Наложим грим, даже муж тебя не узнает. Ага, кивнула, не особо сопротивляясь. Нам бы благополучно добраться до Рея, а там, Кеннет уверяет, мы справимся. Тебе, Ленни, тоже надо бы в девку нарядиться. заговорил мурд задумчивым взглядом окинув его высочества Я же, поперхнувшись с мешком, быстро спрятала за кружкой расползающуюся улыбку, давилась от смеха, заметив промелькнувшее удивление мужа и сердитый насупленный взгляд брошенный в мою сторону. Но я ни словом не обмолвилась о нашем шутливом разковоре с циркачами. Да вот только платья на тебя, Олилит, нет, продолжил Морд, обрадовав своими словами моего мужа. Я могу перешить из двух, отвлеклась от готовки Лилит, повергнув Кеннета в грусть. Помнишь, как узорли было? Два цвета. Она поворачивалась то передом, то задом, играя разных дам. Успеешь Ещё одна стоянка и платье будет готово, пообещала девушка, сняв пробу с похлёбки, объявила. Можно ужинать, подавайте свои миски. А просто грим сделал безуспешную попытку Кеннет, принимая чашку полную горячей мясной похлёбки. Не поможет, покачал головой Тимс. Говорю, приметный ты больно. Как ни наряди, глаза, осанка и даже горб не скрыл бы породу. А в дамской одежде тебя точно никто не будет искать. Я ничего не говорила, но согласно с мортом, быстро протараторила в ответ на хмурый и подозрительный взгляд мужа. Хорошо, согласился его высочество, лукаво подмигнув Лилит, попроси. Только самое красивое платье мне подбери и парик хороший, не тот, что пит на себя надевает. Сделаю из тебя первую красавицу, рассмеялась девушка, разряжая своим звонким смехом гнетущую перед последним рывком обстановку.